издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Николай Васильевич г о г о л ь Пропавшая грамота. Быль, рассказанная дьячком э н с к о й церкви. Так вы хотите, чтобы я вам еще рассказал про деда? Пожалуй, почему же не потешить прибооткой? Эх, старина, старина.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 Мне пусть всего наши девчата и молодицы. Покажись только на глаза им. Фома Григорьевич, Фома Григорьевич, а ну-те е какую-нибудь страховинную казочку, а н у т я ну-те. Та-ра-та-та-та-та-та, -та -та -та -та. и пойдут, и пойдут. Сказать-то, конечно, не жаль, да загляните-ка, что делает с ними в постели. Ведь я знаю, что каждая дрожит под одеялом, как будто бьет ее лихорадка, и рада бы с головою влезть в тулуп свой.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 Только заранее, прошу вас, господа, не сбивайте из толку, а то такой кисель выйдет, что совестно будет и в рот взять. Покойный дед, надо б н вам сказать, был не из простых в свое время казаков. Знал и твердо он то, и слова титулу поставить. В праздник отхватает апостола, бывало так, что теперь и попович иной спрячется. Но, сами знаете, что в тогдашние времена... Если собрать со всего Батурина грамотеев, то н е ч е в о й шапки подставлять. В одну горсть можно было всех уложить. Стало быть, и д и в и т ь с я нечего, когда всякий встречный кланялся ему, мал, не в пояс. Один раз з а д у м а л а с ь вельможному етьману послать зачем-то к царице грамоту. Тогдашний полковой писарь... Вот...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 чмокнул жену и двух своих, как сам он называл, п о р о с ё н к о в из которых один был родной отец ходьбы нашего брата, и поднял такую за собою пыль, как будто бы пятнадцать хлопцев задумали п о с р е д и улицы играть в кашу. На другой день еще петух не кричал в четвертый раз, дед уже был в конотопе. На ту пору была там ярмарка. Народу в ы с п а л а по улицам столько, что в глаза хребело. Но так как было рано, то все еще дремало, протянувшись на земле. Возле коровы лежал гуляка-парубок с покрасневшим, как с н е г и р ь н о с о м Подали храпела сидя перекупка с кремнями, синькой, дробью бубликами. Под телегу лежал цыган, на вазу с рыбой чумак, На самой дороге раскинул ноги б о р о д а ч м о с к а л ь с поясами и рукавицами, ну, всякого сброду, как водится, по ярмаркам. Дед приостановился, чтобы разглядеть хорошенько. Между тем в ядках начало мал-помалу шевелиться. Жидовки стали побрякивать фляжками, дым покатило то там, то сям кольцами, и запах горячих сластен понесся по всему табору.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 и х народец! Станет, вытянется, поведет рукою молодецкие усы, брякнет под ковами и пустится!» «Да ведь как пустится?» «Ноги отплясывают, словно веретено в бабьих руках!» «Что вихрь дернет рукою по всем струнам бандуры и тут же, подпершийся в боки, несется в присядку?» «Зальется песней, душа гуляет!» е т н Прошло времечко. Не увидать больше запорожцев. Да, так встретились. Слово за слово, долго ли до знакомства. Пошли к о л я к а т ь Калякать так, что дед совсем уже был, позабыл про путь свой. Попойка завелась, как на свадьбе перед постом великим. Только, видно, наконец прискучило бить горшки и швырять в народ деньгами, да и ярмарки не век же стоять. Вот сговорились новые приятели.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 Казаки наши ехали бы, может, и далее, если бы не обволокло всего н е б о ночью, словно черным рядном, и в поле не стало так же темно, как под овчинным тулупом. И издали только мерещился огонек, и кони, чуя близкое стойло, торопились на сторожа уши и вковавший очи во мрак. Огонек, казалось, несся навстречу, и перед казаками показался шинок, повалившийся на одну сторону, Словно баба на пути с веселых крестин. В те поры шинки были не то, что теперь. Доброму человеку не только развернуться, приударить г о р л и ц ы или гопака, прилечь даже негде было, когда в голову заберется хмель и ноги начнут писать «покой он по». Двор был уставлен весь чумацкими вазами, п о д п о в е т к а м и в яслях, в сенях, иной свернувшись, другой развернувшись, храпели, как коты.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 Тот привстал, п р о т е р глаза и снова уснул. Нечего делать, пришлось одному караулить. Чтобы чем-нибудь разогнать сон, обсмотрел он возы все, проведал коней, закурил люльку, п р и ш е л назад и сел опять около своих. в с е было тихо. Так что, кажись, ни одно муха не пролетела. Вот и чудится ему, что из-за соседнего воза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 Только слышно было, что далеко-далеко вверху над головою холодный ветер гулял по верхушкам дерев, и деревья, что охмелевшие казацкие головы, разгульно покачивались, шепча листьями пьяную молвь. Как вот завеяло таким холодом, что дед вспомнил и п р а в ч и н ы тулуп свой, и вдруг словно сто молотов застучало по лесу таким стуком, что у него зазвенел в голове.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 Сидят, да молчат, да что-то сыплют в огонь. Видя одно место незанятым, дед без всяких к о л и ч о с т в и й сел и сам. С м а з л и в ы й р о ж и ничего, ничего и дед. Долго сидели молча. Деду же и прискучило. Давай шарить в кармане. Вынул люльку, посмотрел вокруг. Ни один не глядит на него.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 когда увидел, как черти с собачьими мордами на немецких ножках, вертя хвостами, у в и в а л и щ ь к о л о ведьм, будто парни около красных девушек, а музыканты тузили себя в щеки кулаками, словно в бубны, и свистали носами, как валтурны. в Только завидели деда и турнули к нему ордою. Свиные, собачьи, козлиные, д р а ф и н ы лошадиные р ы л а «Все повытягивались, и вот так и лезут целоваться!» Плюнул дед. Такая мерзость напала. Наконец схватили его и посадили за стол, длиною, может, с дорогу от Конотопа до Батурина. «Ну, это еще не совсем худо», — подумал дед, завидевший на столе свинину, колбасы, крошенный с капустой лук и много всяких сластей. «Видно, д ь я в о л ь с к а е с в о л ч ь не д е р ж а т постов».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 — вскричал он, ударив по столу карту и так, что ее свернуло коробом. Та, не говоря ни слова, покрыла восьмерку и масти. — о чем ты, старый дьявол, бьешь? Ведьма подняла карту. Под ней была простая шестерка. — Вишь, бесовское обморачивание! — сказал дед. Из досады хватил кулаком, что силы по столу. К счастью еще, что у ведьмы была плохая масть.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 Входит он потихоньку в хату, смотрит, дети пятятся к нему задом и в испуге указывают ему пальцами, говоря, я д а в е с ь двись, маты, мов, дурно, скачь!» И в самом деле баба сидит, заснувши перед гребнем, держит в руках величино и с о н н а е подпрыгивает на лавке. Дед, взявший за руку, потихоньку разбудил ее. «Здравствуй, жена, здорова ли ты?»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 Если случалось, что кто-нибудь и напоминал об этом, то дед молчал. Как будто не до него и дело шло, и великого стоило труда упросить его пересказать все, как было. Видно уже в наказании, что не спохватился тотчас после того осветить хату, бабе ровно через каждый год, и именно в то самое время, делалось такое диво, что танцуются бывало, да и только. За что не примется? Ноги затевают свое, и вот так и дергает пуститься в присядку. Часть вторая. Предисловие. Вот вам и другая книжка. А лучше сказать последняя. Не хотелось, крепко не хотелось выдавать и этой. Право, пора ч е й знать. Я вам скажу, что на хуторе уже начинают смеяться надо мною.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 Нехорошо брониться на прощание, особенно с тем, с кем, бог знает, скоро ли у в и д е т е с ь В этой книжке услышите рассказчиков все почти для вас незнакомых, выключая только разве Фомы Григорьевича. А того горохового панича, что рассказывал таким вычурным языком, которого много остряков и из московского народа не могло понять, уже давно нет. После того, как рассорился со всеми, он и не заглядывал к нам.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 Который же точно мне год этого н е я, ни старуха моя вам не скажу. Должно быть близ семидесяти. Диканский-то поп отец Харлампий знал, когда я родился. Да жаль, что уже пятьдесят лет, как его, нет на свете. Вот, приехали ко мне гости. Захар Кирилл Ч, Чухопупенко, Степан Иванович Курочка, Тарас Иванович Смачненький, заседатель Харлампий Кирилл о в и Чхлоста, Приехал еще... Вот, позабыл, п р а в о имя и фамилию. Осип, Осип. Боже мой, его знает весь мир, город. Он еще, когда говорит, то всегда щелкнет наперед пальцем и подопрется в боке е г у Ну, бог с ним, в другое время вспомню. Приехал и знакомый вам панич из Полтавы. ф о м ы г р и г о р ь е в и ч я не считаю, то ж е свой человек. Разговорились все. Опять нужно вам заметить, что у нас никогда о пустяках не бывает разговор. Я всегда люблю приличные разговоры, чтобы, как говорят, вместе и у с л о ж д е н и е и назидательность было. Разговорились. о т о м как нужно солить яблоки. Старуха моя начала было говорить, что нужно наперед хорошенько вымыть яблоки, потом намочить в квасу, а потом уже ничего из этого не будет, — подхватил Полтавец. заложивший руку в гороховый кафтан свой и прошедший важным шагом по комнате. «Ничего не будет. Прежде всего нужно пересыпать конупером, а потом уже...» Но я на вас ссылаюсь, любезные читатели, скажите по совести, слыхали ли вы когда-нибудь, чтобы яблоки пересыпали конупером? Правда, кладут смородинный лист, не чуй ветер, трелисник, т но чтобы клали конупер... Нет, я и не слыхивал об этом. Уже, кажется, лучше моей старухи никто не знает про эти дела. Ну, говорите же вы нарочно, как доброго человека. Отвел я его потихоньку в сторону. слушай, Макар н а з а р ч эй, не смеши, народ, ты человек немаловажный. Сам, как говоришь, обедал раз с губернатором за одним столом. Ну, скажешь что-нибудь подобное там, ведь тебя же осмеют все. Что ж бы вы думали, он сказал на это? Ничего. Плюнул на пол, взял шапку и вышел. Хоть бы простился с кем, хоть бы кивнул кому головою. Только слышали мы, как подъехала к воротам тележка с звонком. Сел и уехал. И лучше. Не нужно нам таких гостей. Я вам скажу, любезные читатели, что хуже нет ничего на свете, как это знать. Что его дядя был когда-то комиссаром, так и нос несет вверх. да будто комиссар такой уже чин что выше нет его на свете слава богу есть и больше комиссара нет не люблю я этой знати вот вам в пример фома григорьевич кажется и незнатный человек а посмотреть на него в лице какая то важность сияет даже когда станет нюхать обыкновенный табак и тогда чувствуешь невольное почтение в церкви когда запоет накрылась «Умиление неизобразимое растаял бы, казалось, весь. А тот, ну, бог с ним, он думает, что без его сказок и о б о й т и т ь с я нельзя. Вот все же таки, набралась книжка. Я, помнится, обещал вам, что в этой книжке будет и моя сказка. И точно хотел было это сделать, но увидел, что для сказки моей нужно, по крайней мере, три таких книжки. Думал, было особо напечатать ее. но передумал. Ведь я знаю вас, станете смеяться над стариком. Нет, не хочу, прощайте. Долго, а может быть, совсем не увидимся. Да что, ведь вам все равно хоть бы и не было совсем меня на свете. Пройдет год-другой, и из вас никто после не вспомнит и не пожалеет о старом пасечнике, Рудом Паньке. В этой книжке есть много слов, не всяком у понятных. Здесь они почти все означены. Баштан. Место, засеянное арбузами и дынями. Бублик — круглый крендель-баранчик. Варенуха — вареная водка с п р я н с т я м и Ведлога — откидная шапка из сукна, пришитая к кабиняку. Выкрутасы — трудные па. Залушки — к л е ц к и Гаман — род бумажника, где держат огниво, кремень, губку, табак, а иногда и деньги. Голодная кутья. Сочельник. Горлица. Танец. Гречаник. Хлеб из гречневой муки. Девчина. Девушка. Девчата. Девушки. Дукат. Рот медали, н о с и м о й на шее женщинами. Жинка. Жена. Запаска. Рот шерстяного передника у женщин. Ковун. Арбуз. Каганец. Светильня, состоящая из разбитого черепка, наполненного салом. Канупер — трава. Кацап — русский человек с бородою. Книж — спеченный из пшеничной муки хлеб, обыкновенно едомый горячим, с маслом. Кабиняк — рот суконного плаща с п р и ш и т о ю назади ведлогою. Кожух — тулуп. Камора — амбар. Кораблик — старинный головной убор. Корж — сухая лепешка из пшеничной муки, часто с салом. курень соломенный шалаш кухва роткатки похожая на опрокинутую дном кверху бочку кухоль глиняная кружка левада усадьба люлька трубка намитка белое покрывало из жидкого полотна носимое на голове женщинами с откинутыми назад концами н е ч у й ветер трава поленица небольшой хлеб несколько плоский парубок парень Писики — жидовские локоны. Пекла — ад. Переполох — испуг. Выливать переполох — лечить испуг. п е т р о в батаги — трава. Плахта — нижняя одежда женщин из шерстяной клетчатой материи. Пив-копы — двадцать пять копеек. Пищик — пищалка. Дудка — небольшая свирель. Покут — место под образами. п о л т а б е н н и к старинная шелковая материя.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 цебуля — лук, черевики — башмаки, чумаки — малороссияне, едущие за солью и рыбою обыкновенно в Крым, швец — сапожник, шибеник — в и с е л ь н и к